Сказка об армии, убитой в казармах. Знаешь, в чем работа Быкова? Быть всегда готовым. Это очень сложная работа, тяжелая, изматывающая. Аркадий и Борис Стругацкий. Страна багровых туч. Военные, естественно, поняли, что к реальному положению вещей сообщение ТАС отношения не имеет, поскольку оно не было подкреплено для армии приказом «вольно». Напротив, их стали еще больше тропить с приведением войск в боевую готовность. В армии все шло так, как и должно было идти, сообразно правилам и условностям того времени. Все приказы были отданы точно и в срок. Как они выполнялись, это уже другой вопрос. Мы сейчас говорим о правительстве, а не о порядках в РККА. Не будем залезать в дебри, ограничимся лишь последним предвоенным годом. Итак, в феврале 1940 года Гитлер, пока еще в узком кругу, назвал следующую после Франции цель – Советский Союз. Летом 1940 года началась разработка плана «Барбаросса» и одновременная переброска войск к советско-германской границе. 18 сентября Нарком обороны Тимошенко и начальник генштаба Мерецков направили Сталину соображение об основах стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 годы. Взгляните, как выглядит первый раздел этого документа. Первое: Наши вероятные противники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 всегда могущего перейти в открытое столкновение. Примечание. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Накануне, том 1, страница 253-254. Это документ, на базе которого будет идти дальнейшая работа по подготовке к войне. Одновременно с немецкими границы подтягивались и наши войска. Другое дело, что их нельзя было полностью отмобилизовать, поскольку мобилизация тоже расценивалась как объявление войны. Немцы-то воевали уже два года, и Вермах находился в боевом состоянии. Нашим пришлось труднее, они были вынуждены рассчитывать на то, что есть в наличии, и на раскрытую мобилизацию. Самый распространенный ее вариант – учебные сборы, которые могут длиться месяц, максимум два. И имелись еще некоторые возможности, но для этого надо было не слишком промахнуться с определением даты нападения. Тем более, что Гитлер имел обыкновение подписывать приказ о начале боевых действий за очень короткий срок до старта кампании. Ясно, что нападение едва ли произойдет позднее середины июля. Гитлеру надо успеть решить поставленные им задачи до наступления нет, не зимы, а осени. Как только пойдут осенние дожди, сработает одно из основных естественных оборонных сооружений России – грунтовые дороги. Конечно, танки по ним пройдут, но конному обозу уже будет трудно, грузовикам еще труднее, а пехоту просто жалко. Хоть и враги, кто ездил в совхоз убирать картошку, сразу меня поймет». А уж та байка, что Сталин, не приводя войска в боевую готовность, надеялся выиграть полгода, ничего кроме смеха не вызывает. Но какой нормальный завоеватель попрется в Россию зимой? Ясно было также, что нападение произойдет не раньше середины мая. Во-первых, должны просохнуть дороги после весенней распутицы. Во-вторых, надо дать крестьянам завершить сев, едва ли Гитлер захочет потерять урожай 1941 года. Разведка также называла даты, начиная с 15 мая. Но в апреле Германия влезла в конфликт на Балканах. Примечание. Есть основания считать, что конфликт был спровоцирован Сталином. Все с той же целью – оттянуть нападение. И стало ясно, что выступление против СССР будет несколько отложено. В мае в РККА было призвано 800 тысяч резервистов. 13 мая Сталин санкционировал выдвижение войск из внутренних округов «Приграничные». 14 мая командующие округов получили приказ разработать детальный план обороны границы. Срок 20-25 мая. 27 мая был отдан приказ о срочном строительстве полевых фронтовых командных пунктов. 12 июня Генштаб дал указание о выдвижении войск государственной границы. В общем, читайте Ледокол, там все сказано. С другой стороны, советско-германской границы 14 июня Гитлер подтвердил свое решение о нападении на СССР, о чем тут же доложила в Москву советская разведка. Таким был его ответ на сообщение ТАСС. Совпадение дат идет и дальше. Так наша разведка донесла, что гитлеровцы приказали населению покинуть приграничную полосу в 4.00 утра 18 июня. Это означало, что немецкие войска начинают выдвижение на исходные позиции. Той же даты отмечена очередная советская директива. У нас очень любят с придыханием говорить о войсках, которые были застигнуты началом войны в казармах, о летчиках, отправленных накануне войны в отпуска. О танках и самолетах без топлива и без боекомплекта. В результате этой полной неготовности армии немцы на пятый день войны взяли Минск и вышли на московское направление, так что война приобрела катастрофический характер. Вот только при этом почему-то молчаливо опускается один маленький нюансик. Все сказанное почти полностью относится к одному военному округу, западному, расположенному в Белоруссии. И очень, например, не любят обсуждать документы Прибалтийского военного округа. Почему сейчас станет ясно? Директивы Штаба Прибалтийского особого военного округа 18 июня 1941 года. С целью быстрейшего приведения в боевую готовность театра военных действий округа приказываю командующим 8 и 11 армиями. А. Определить на участке каждой армии пункты организации полевых складов ПТ-МИН, ВВ и противопехотных заграждений на предмет устройства определенных предусмотренных планом заграждений указанное имущество, сосредоточить в организованных складах к 21-му, 6-му, 41 Б. Для постановки минных заграждений определить состав команд, откуда их выделять и план работы их. Все это через Нач Инжев пограничной дивизии. В. Приступить к заготовке подручных материалов, плоты, баржи и так далее. Для устройства переправ через реки Вилия, Невяжа, Дубиса. Пункты переправ установить совместно с оперативным отделом штаба округа. 30 и 4 понтонные полки подчинить военному совету 11 армии. Полки иметь в полной готовности для наводки мостов через реку Немон. Рядом учений проверить условия наводки мостов этими полками, добившись минимальных сроков выполнения. Е. Командующим войсками 8 и 11 армии с целью разрушения наиболее ответственных мостов в полосе госграницы и таловая линия шауляй каунас река Немон прорегницировать эти мосты. Определить для каждого из них количество ВВ, команды, подрывников и в ближайших пунктах от них сосредоточить все средства для подрывания. План разрушения мостов утвердить военному совету армии. Срок выполнения 21.06.41 7. Командующим войсками армии и начальнику АБТВ округа создать за счет каждого автобата отдельные взводы цистерн применив для этой цели установку контейнеров на грузовых машинах. Количество создаваемых отдельных взводов — 4. Срок выполнения — 41 Эти отдельные взводы в количестве подвижного резерва держать Тельшай, Шауляй, Кейданы и Онова в распоряжении командующих армиями. Д. Отобрать из числа частей округа, кроме механизированных и авиационных, бензоцистерны и передать их по 50% в 3 и 15 МК. Срок выполнения 41 года. Е. Принять все меры обеспечения каждой машины и трактора запасными частями, а через начальника ОСТ принадлежностями для заправки машин, воронки, ведра. Командующий войсками ПРИП ОВО, генерал-полковник Кузнецов, член военного совета, корпусной комиссар Дибров, начальник штаба, генерал-лейтенант Кленов. Тут надо понимать вот что. Сам собой, командующий округом, такую директиву родить не имел полномочий. Она могла появиться на свет только в исполнении соответствующей директивы генштаба которая, естественно, была послана не одному лишь Прибалтийскому округу, а всем приграничным округам 17 или 18 июня 1941 года. Скорее всего, 18 июня, и, возможно, даже в 4 часа утра, чтобы уж точь-в-точь. -точь. Следы этой директивы мы находим в протоколе судебного процесса над командованием Западного военного округа. После телеграммы начальника генерального штаба от 18 июня войска округа не были приведены в боевую готовность. Значит, все-таки 18-е. Как действовало командование Прибалтийского округа, увидим на примере книги Дрига «Механизированные корпуса РККА в бою». Итак, 3 МК – 18 июня все части корпуса были подняты по тревоге и выведены из мест постоянной дислокации. 21 июня 1941 года в Каунс прибыл командующий Приб ОВО генерал полковник Кузнецов. Он предупредил командование корпуса о возможном в скором времени нападении Германии. Было приказано под видом следования на учения вводить части корпуса из военных городков в ближайшие леса и приводить в полную боевую готовность. 12 МК начал даже раньше. 16 июня 1941 года в 23 часа командование 12-го механизированного корпуса получило директиву штаба округа о скрытной передислокации соединения в новые районы. Войска в ночь на 19 июня выступили в поход. Еще один след той же телеграммы проскользнул в донесениях особистов. Из докладной записки начальника третьего отдела Северо-Западного фронта дивизионного комиссара Бабич. 28 июня 1941 год. Командир 7-й авиадивизии полковник Петров. 19 июня был предупрежден заместителем командующего ВВС по политработе о возможных военных действиях. Ему был указан срок готовности к 3 часам 22 июня. Судя по последнему сообщению, у нас знали даже час нападения. Обратите внимание, практически все мероприятия в директиве БВО оборонительного характера, а наступления речи нет. Иначе зачем готовиться к подрыву мостов не только на границе, но и в тылу? Подозрителен по части наступательного характера разве что пункт В насчет устройства переправ. Но тут достаточно просто взглянуть на карту того времени. Все эти реки находились на советской территории, самая близкая километров в 50 от границы. Да и Неман не являлся пограничной рекой, а пересекал линию границы почти под прямым углом. Так что командование округа готовилось явно не к наступлению. Как-то странно в ходе наступления наводить дополнительные переправы через собственные реки. Конечно, нет никакой гарантии, что директивы в прочих округах были тоже чисто оборонительными. Но надо ведь учитывать и советскую военную доктрину того времени, которая предусматривала отражение нападения и перенос войны на территорию противника. Нас интересует не столько характер этих директив, сколько сам факт их появления. Раз они существовали, значит, никакой неожиданности не было. Практически все мероприятия по подготовке к войне должны были быть закончены к 21 июня. Это неудивительно, учитывая, что кроме Рихарда Зорги имелось еще множество осведомителей в самых разных кругах, в том числе и агент в немецком посольстве в Москве, Примечание. Герхард Кегель, представитель МИД в составе торговой делегации Германии, который регулярно оповещал о распоряжениях, отдаваемых дипломатам, так что не было у Сталина никакой нужды в предупреждениях посла Шуленбурга. Вот еще один документ. Выписка из приказа штаба Прибалтийского особого военного округа 19 июня 1941 года. Первое. Руководить оборудованием полосы обороны, упор на подготовку позиции на основной полосе УР, работу на которой усилить. Второе. В предполье закончить работы. Но позиции предполья занимать только в случае нарушения противникам госграницы. Для обеспечения быстрого занятия позиций как в предполье, так и в основной оборонительной полосе соответствующие части должны быть совершенно в боевой готовности. В районе позади своих позиций проверить надежность и быстроту связи с погранчастями. Третье. Особое внимание обратить, чтобы не было провокации и паники в наших частях. Усилить контроль боевой готовности. Все делать без шума, твердо, спокойно. Каждому командиру и политработнику трезво понимать обстановку. Четвертое. Минные поля установить по плану командующего армии там, где и должны стоять по плану строительства оборонительного строительства. Обратить внимание на полную секретность для противника и безопасность для своих частей. Завалы и другие противотанковые и противопехотные препятствия создавать по плану командующего армии, тоже по плану оборонительного строительства. 5. Штабам, корпусу и дивизии на своих КП, которые обеспечить ПТО по решению соответствующего командира. Шестое. Выдвигающиеся наши части должны выйти в свои районы укрытия, учитывать участившиеся случаи перелета госграницы немецкими самолетами. Седьмое. Продолжать настойчиво пополнять части огневыми припасами и другими видами снабжения. Настойчиво сколачивать подразделения на марше и на месте. Командующий войсками Приб-ОВО генерал-полковник Кузнецов, начальник управления политпропаганды Рябчий, Начальник штаба генерал-лейтенант Кленов По сути, 18 июня стал для Красной Армии первым днем войны. В этот день составлялись и исполнялись приказы, подобные тому, который подписал командир 12-го мехкорпуса Прибалтийского военного округа Шестопалов. С получением настоящего приказа привести в боевую готовность все части. Части приводить в боевую готовность в соответствии с планами поднятия по боевой тревоге, но самой тревоги не объявлять. С собой брать только необходимое для жизни и боя. Это для жизни и боя, для получивших приказ командиров, если они имели глаза и голову, означало войну. И на этом фоне знаменитая директива номер один выглядит уже не отчаянной и запоздалой попыткой в последний момент все же предупредить ничего, не подозревающие войска, а вполне логичным и закономерным итогом всей предшествующей подготовки. Директива номер один. Военным советом западных приграничных округов о возможном нападении немцев 22-23-6-41 и мероприятиях по приведению войск в боевую готовность с ограничениями маскировки войск готовности ПВО. Военным советом ЛВО — Прибово ЗА, запово ково одево копия народному комиссару военно-морского флота. Первое: в течение 22 23 сорок 641 года возможно внезапное нападение немцев на фронтах ЛВО. Прибово запово ково одево. Нападение немцев может начаться с провокационных действий. Второе: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 И означала она войну хотя бы уже одним своим номером, говорившим о новом отчете времени. Ну и содержанием, конечно, тоже. В первую очередь пунктом «За» занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе. Дело в том, что на многих участках укрепрайона были расположены практически рядом с границей, так что пограничные реки простреливались пулеметным огнем, и занятие огневых точек расценивалось так же, как занятие предполья. Поэтому в предыдущих директивах и говорилось, занимать огневые точки только после того, как немцы перейдут границу. И все же существовал пока исчезающий малый шанс, что Гитлер взвесит сложившиеся обстоятельства и передумает. Поэтому требовалось провести все мероприятия с ювелирной точностью. Нельзя было поставить наших солдат неподготовленными под немецкий огонь, но нельзя было и дать немцам малейшего повода для какой бы то ни было провокации. И уж коли дела обстояли таким образом, то лучше было поставить под огонь несколько десятков тысяч бойцов пограничных укреплений, зато сберечь сотни тысяч, а то и миллионы жизней советских людей впоследствии той же ночью в кремле получили последнее предупреждение советский военный аташи в германии тупиков прислал сообщение состоявшее всего из одного слова которое не нуждалось ни в какой расшифровке гроза из политической программы адольфа гитлера майнкамп Наше государство прежде всего будет стремиться установить здоровую, естественную жизненную пропорцию между количеством нашего населения и темпом его роста, с одной стороны, и количеством и качеством наших территорий, с другой. Только так наша иностранная политика может должным образом обеспечить судьбы нашей расы, объединенной в нашем государстве. Здоровой пропорции мы можем считать лишь такое соотношение между указанными двумя величинами, которое целиком и полностью обеспечивает пропитание народа продуктами нашей собственной земли. Всякое другое положение вещей, если оно длится даже столетиями или тысячелетиями, является ненормальным и нездоровым. Чтобы народ мог обеспечить себе подлинную свободу существования, ему нужна достаточно большая территория.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 В любой попытке на границе к Германии создать вторую военную державу или даже только государство, способное впоследствии стать крупной военной державой, вы должны видеть прямое нападение на Германию. Раз создается такое положение, вы не только имеете право, но вы обязаны бороться против него всеми средствами, вплоть до применения оружия. И вы не имеете права успокоиться, пока вам не удастся помешать возникновению такого государства, или же пока вам не удастся его уничтожить, если оно успело уже возникнуть. Позаботьтесь о том, чтобы наш народ завоевал себе новые земли здесь, в Европе, а не видел основы своего существования в колониях пока нашему государству не удалось обеспечить каждого своего сына на столетия вперед достаточным количеством земли, вы не должны считать, что положение наше прочно. Никогда не забывайте, что самым священным правом является право владеть достаточным количеством земли, которую мы сами будем обрабатывать. Не забывайте никогда, что самой священной является та кровь, которую мы проливаем в борьбе за землю. Нам нужна не западная ориентация и не восточная ориентация. Нам нужна восточная политика, направленная на завоевание новых земель для немецкого народа.